На мать ей наплевать, а что мать по ночам не спит, на грани уже. Это так и полагается. Ты же мумия, не человек, пустышка несчастная. Только одно у тебя за душой есть, равно душие, а человека нету. А чего живешь? Мужика ждешь? Так такая не нужна ты никому. Тридцать стукнуло, все в девках. Коля, не надо. Ирина Ивановна, помертвевшая, с дрожащими уголками губ, напоминала сейчас убитую горем участницу Тризны. Вера медленно, стараясь не спешить, вышла из-за стола и стала натягивать пальто. «Никуда не пойдешь!» — отчим побагровел. «Он распалился не на шутку. Наш ужин еще не окончен, и будь добра досидеть до конца!» «Тортик!» Мать испекла. Но Вера молча продолжала одеваться. Роль доскующего порядка главы семейства пробудила в Николая Николаевича гневного истерика. Стараясь скрыть дрожь, он выскочил в коридор и встал на пороге. «Я сказал, ты сейчас никуда не пойдешь. Куда понесло? На пьянку? В постель к мужику?» «Я добром тебя прошу, отойди!» Вера закипала. «Отойди, — говорю, — ты не смеешь!» «А, я не смею!» «Еще как смею!» Парысь ей кинувшись к двери. отчим изо всех сил отшвырнул ее прочь от двери. Пролетев по коридору, она ударилась спиной о книжные полки. «Мама!» У нее стучало в висках. «Ради тебя все это вынесу!» «Коля!» «Уйди!» Ирина Ивановна рванулась к дочери, заслоняя ее от разъяренного мужа. Она колотила его кулачками по голове, по плечам, пинала, жалобно взвизгивая, и, оказавшись неожиданно сильной, затащила мужа в комнату и повалила на диван. Зазвенело разбитое блюдо. Ирина Ивановна рыдала в голос. Вера поднялась, схватила сумку, рванула дверь и выбежала. Вон из своего бывшего дома, но не успела она дойти до угла, как ее догнала побелевшая растрепанная Ирина Ивановна без шапки в расстегнутом пальто. «Доченька, девочка моя, как же это, что же?» Она обняла Веру, прижалась к ней мокрая от слезы щекой. «Мамочка, родная моя, не обращай ты внимания, плюнь на него. Я давно тебе говорила, но зачем он тебе?» «Нам будет хорошо вместе, я так тебя люблю. Переезжай ко мне. Сегодня же». «Нет уж, куда уж, маленькая моя? Жизнь-то кончена, прожита. А на старости леты из дому не бегут. Ты вот только береги себя, да появляйся почаще». Она начала успокаиваться, и суровая резко складка пролегла у нее меж бровей. «Мамочка моя!» — зарыдала Вера. «Ну почему? Почему?» Она, порывшись в сумочке, достала платок и стала утирать градом лившиеся слезы. «Почему ты не хочешь сказать, кто был мой отец?» Она мотала головой, уткнувшись в матери на плечо. «Милая моя, не надо. Не береги мне душу. Может быть, перед смертью. Не тронь ты этого, не проси». Тут Ирина Ивановна стала железной и твердой, как скала. Вера даже на ощупь почувствовала в ней эту перемену. Держись, мой звоночек, и ничего не бойся. Я же рядом с тобой, а об отце не проси, забудь. Не было этого, не было и нет. Они постояли еще немного, обнявшись. Потом Ирина Ивановна перекрестила Веру, поцеловала, сказала, что заглянет на днях, Та пообещала почаще звонить, и они оторвались друг от друга, и у каждой душу словно бы пополам. Добрядя до метро, Вера подумала, ну куда теперь? Позвонить Таше или к Маринке на огонек? У нее всегда людно, отвлекусь. Но помимо воли, будто чьей-то незримой рукой, ее повлекло домой, в трехпрудный. Сердце подсказывало, чтобы преодолеть эту боль, нужно переломить себя. Собственный душевный раздрыг — вернуться к белым листам бумаги и писать роман. На следующий день Вера Стремглав летела в редакцию. Удивительное дело. Работа над рукописью вовсе не утомляла ее. Наоборот, прибавила сил, несловно словно живой водой,